Глава шестая И вот, наконец, настал черед маленького американца. Эдгар По словно винтик в дверной петле. Почти незаметный, но именно вокруг него разворачиваются все описанные события. Он поджидает нас едва ли не на каждой странице повествования Шилда. Маленький американец стучится в двери кабинета мистера Брэнсби в тот момент, когда Шилд впервые посещает Мэннер Хаус. Он — лучший друг и защитник Чарли. Он невольно сталкивает своего отца с Томасом Шилдом, а тот рассказывает о нем Генри Франту, то есть знакомит Франта с убийцей. А вот Эдгар Аллан в леднике, отчаянно ищет сокровища. Они с Чарли отправляются ночью в экспедицию к руинам, не будь которой события могли бы пойти совсем иначе. Он помогает Чарли нести попугая, птица выкрикивает «Ауе-пур», И этот крик становится ключом к разгадке, толкает Шилда в семь циферблатов и оказывается связующим звеном между Карсуэллом и Дэвидом По. Именно Эдгар шепотом сообщает Шилду, что Софи можно найти подле могилы покойного мужа на кладбище близ церкви святого великомученика Георгия. В общем, трудно спорить с Шилдом, когда он говорит, что мальчик явился непосредственной причиной многих событий. Я с интересом следил за дальнейшей карьерой Эдгара Аллана По как литератора и критика, и с прискорбием узнал о несчастьях, постигших его в последние годы жизни, и о его кончине. Интересно, описал ли он детские годы, проведенные в Англии в каком-то из своих произведений. С помощью моих поверенных в Америке я даже попытался изучить обстоятельства его смерти, окруженные завесой тайны. Я не смог разгадать загадку, но зато у меня есть кое-какая информация, которую Флори не удалось раздобыть. «На самом деле, факты таковы». 26 сентября 1849 года Эдгар Аллен По пообедал в одном из ресторанов Ричмонда, штат Виргиния. Друзья и коллеги считали, что на следующий день он намерен отбыть в Балтимор на пароходе. Путешествие длиной в каких-то 25 часов. Но, увы, неизвестным осталось не только точное время отъезда, но и средство передвижения и время прибытия. Одним словом, По исчез. Никто не видел его между вечером 26 сентября в Ричмонде и тем днем, когда он объявился в Балтиморе неделю спустя. Наборщик местной газеты по фамилии Уокер увидел По в Гуннерс-Холле, таверне на Ист-Ломбард-Стрит. В то время в Балтиморе проходили выборы, которые принесли с собой пьяный разгул, а также волну коррупции и запугивания. В Гуннерс-Холле располагался один из избирательных участков. По оказался в бедственном положении и попросил Уокера известить об этом своего давнего друга Джозефа Снотграсса, прибывшего накануне вместе с несколькими знакомыми По. Они решили, что По пьян. Казалось, мускулы его речевого аппарата парализованы, и потому он утратил способность говорить, писал Снотграсс в 1956 году. «Он лишь бессвязно бормотал». Друзья отвезли По в госпиталь Вашингтон-колледжа, где верили его заботам местного врача по имени Джон Джей Моран. Судя по письму, которое несколько недель спустя доктор Моран написал тетушке Эдгара Миссис Клем сестре Дэвида По, пациент сначала находился без сознания. Позднее больного охватила дрожь, он бредил, но не буйствовал и даже не пытался подняться, а из уст его неслись бессвязные речи, обращенные к призракам и воображаемым объектам. На второй день он успокоился и мог уже внимать вопросам, но его ответы были непоследовательны и невразумительны. Доктор Моран пытался приободрить пациента и сказал, что вскоре его смогут навещать друзья, но в ответ Эдгар Аллен пришел в возбуждение и почти закричал, что лучшее, что мог бы сделать для него друг, это пустить пулю ему в голову. Вскоре он уже метался в безумном бреду, и, несмотря на его слабость, потребовались две сиделки, чтобы сдержать его». По пребывал в таком состоянии до вечера 6 октября, когда он начал звать какого-то Рейнольдса и продолжал выкрикивать это имя до трех часов ночи субботы. Затем, ослабев от усталости, По на какое-то время затих. А потом, слегка повернув голову, сказал «Господи, спаси мою бедную душу» и испустил дух. Точная причина смерти неизвестна, поскольку свидетельства о смерти не выдали. «Никто ни тогда, ни сейчас так и не знает, кто же этот Рейнольдс, которого звал По. Мои поверенные установили, что хотя ни Снотграсса, ни Моргана нельзя считать надежными свидетелями, но, по-видимому, нет причин сомневаться в правдивости их слов. Они сказали, что в Ричмонде По пребывал в хорошем настроении, несколько раз прочел свои произведения, сорвав бурю аплодисментов, и даже собирался жениться. Кроме того, они обратили внимание на слухи, ходившие в Балтиморе». Якобы по приезде в город По встретился с кем-то из старых знакомых, который уговорил его выпить за встречу. По несколько месяцев воздерживался от алкоголя. Говорили также, что он пал жертвой белой горячки. Возможно. Но, вероятно, есть и иное объяснение исчезновению Эдгара Аллана По и необычайному изнеможению, приведшему в итоге к смерти. Вспомните отчаяние По. Он ведь даже хотел покончить с собой, а его непрекращающиеся крики — «Рейнольдс! Рейнольдс!» А еще вспомните, что, согласно записи в приходской книге, второе имя Томаса Шилда было Рейнольдс, по девичьей фамилии его матери. Был ли Шилд в Балтиморе в 1849 году. Будучи взрослым, Эдгар Аллан По был хрупок и физически, и психически. А что, если он внезапно узнал подлинную историю событий 1819-1820 х годов, Что, если он взглянул в лицо страшной правде о своем отце? Даже более сильный духом человек запил бы. Подобное известие кого угодно могло свести в могилу.